Часть вторая. Память, как она есть. Мифы и реальность. Глава первая. Основы запоминания. Что такое память и как она работает? Я не буду вам рассказывать, что у вашего мозга есть правое и левое полушарие и как они устроены, как работают и так далее. Почему? Во-первых, потому что я не согласен с этим. В науке давно известно множество случаев, Когда после аварии человек оставался без одного полушария, и мозг продолжал работать по тем же самым принципам. Во-вторых, потому что это вам ничего не даст, но немного мыслей вслух. А точнее рассуждений буквами я как автор должен изложить. В этой главе, как мне кажется, практической информации немного, но практика без теории – это всего лишь одна сторона медали. поэтому уделим 15 минут просвещению. Прежде чем начнем, хочу у вас поинтересоваться. Помните ли вы весь вчерашний день? А что, если я попрошу вас сейчас за 5 минут написать, что вчера было с утра до вечера? С большой вероятностью, немного потрудившись, вы спокойно все вспомните. Вы вспомните не только, что вы видели, но и что вы слышали, что вы ощущали. Где вы сидели в маршрутке? Какой был вкус, запах того, что вы ели? И знаете, что самое интересное? Что это огромный объем информации, оцифровать его было бы очень проблематично даже в рамках современных компьютерных технологий. Однако бывают такие ситуации. Сидите, читаете книгу, прочитав пару страниц текста, вдруг осознаете – что не помните, что прочитали. Возвращайтесь обратно. Но на завтра уже мало кто может вспомнить, что он вчера прочитал. Думаю, у вас было такое. А теперь самый главный парадокс. Вот сравните объем. Две страницы текста занимают на компьютере 20-30 килобит. В современных реалиях это очень маленький объем. И даже в ваш смартфон таких текстов поместится более тысячи. Хотя при всем при этом видеоряд длиной одну минуту это аналог того, что мы помним из какой-либо ситуации в прошлом, только переведенный на язык компьютера займет место в памяти в тысячи раз больше, конечно же, в зависимости от качества видео. Но почему ситуацию из жизни мы вспомним легко, а текст, прочитанный вчера, не запоминается? Этому парадоксальному явлению есть объяснение. Проще данную ситуацию изобразить следующим образом. Вчерашний день мы с вами прожили в ощущениях пяти органов чувств. Вчера мы видели. Зрение и визуальная память. Мы все слышали. Слух, аудиальная память. Мы многого касались. Тактильные ощущения. Мы двигались. Моторика, моторная память. мы чувствовали запахи, обоняние. Вот такой огромный объем информации поступил в наш мозг вчера, и мы запомнили его неплохо. А если человек просто читает текст? В этом случае картина восприятия информации более скудная. В эти моменты у человека либо работает зрение, либо работает слух, если он слушает текст. И эта информация в редких случаях транспонируется в образы все дело в том что мы не задействуем все возможности нашей памяти и как следствие теряем в качестве запоминания соответственно отсюда очень простой вывод когда человек воспринимает информацию искусственно не так как оно получается постоянно в жизни то в среднем ему удается задействовать только один возможностей памяти Я думаю, вы сразу вспомнили, что уже слышали об этом. Мы задействуем свой мозг не на всю мощность, а используем лишь 10% от потенциала нашего мозга. Но хочу вас немного расстроить. Это все миф. На самом деле мы задействуем все 100% нашего мозга, но из того, как мы это делаем и для чего, и получаются эти 10%. Представьте, что наш мозг – это современный смартфон в руках аборигена. Да, выглядит это именно так. Кто-то по нему просто звонит, кто-то может даже СМС отправлять, а некоторые вообще его подкладывают под ножку стола, чтобы тот не качался. Вся суть в том, что все люди с феноменальными способностями владеют определенными техниками и навыками, другими словами – Они просто используют все дополнительные расширения на своем смартфоне, установили крутые приложения и последние обновления. Этим мы с вами и будем заниматься. Мы будем перепрошивать вашу операционную память и установим на нее несколько крутых программ, которые сильно упростят вашу жизнь. В современном мире жизнь все комфортнее, Условия лояльнее, чем это было у наших предков в дикой природе. Если при обучении ученик не запомнил что-то, он всегда может это повторить, прочитать еще раз, найти в интернете и так далее. Так думает подавляющее большинство школьников. Но в дикой природе все работает иначе. Там все запоминается с одного раза. Либо ты усвоил урок и остался жив, либо тебя съели. Поэтому память у животных в дикой природе работает по-другому. У наших предков, доисторических людей, раньше она работала тоже по-другому. Для получения и усвоения самой главной информации из окружающей среды мозг тратил огромное количество энергии, возможностей своего тела. При этом далеко не всегда информация была принципиально новой. Люди в своей памяти собирали достаточно много однородных данных. Ученые предполагают, что именно тогда формировался такой навык нашей памяти, как фильтрация данных, их оценка и забывание менее важных. Менее важной становилась информация, которую сейчас бы назвали повседневной, то, что человек постоянно видел, с чем сталкивался каждый день. Оценка и анализ требуют больших затрат вычислительных мощностей нашего мозга. И во время физической активности в течение дня, в то время, когда нужно бороться за выживание, обеспечивать безопасность, пропитание, продолжение рода и выполнение ряда других важных функций, мозг не мог позволить себе поддерживать этот процесс. Поэтому он был перенесён за рамки этого времени. на время восстановления. Именно ночью мозг сортирует, оценивает и выключает из памяти наименее важные, по его мнению, сведения. И у практиков мнемотехники, кажется, есть ключи к критериям оценки этих фактов. Мы научились показывать мозгу важность определенной информации, заставлять его оставлять в памяти по-настоящему нужные факты – а не те, которые он посчитает нужными. Возможно, вы когда-то слышали о мнемотехнике или, как ее еще называют, искусстве запоминания. Давайте мы с вами предположим, что таким искусством владеет каждый. Насколько бы это было полезным для всего человечества? Ведь люди могли бы осваивать разнообразные навыки, которые сохранились бы в их памяти навсегда. Прежде чем мы начнем изучать это искусство запоминания, разрешите мне проверить возможности вашей естественной памяти. Возьмем для начала самое простое, отдельные, не связанные между собой слова. Ну что ж, давайте попробуем. Прочитайте данные слова. Космос, ветер, дуб, оркестр, голос, край, министр, лошадь, песня, легкость. Я уверен, что и половину данных слов по порядку вы не сможете запомнить, если вы не использовали мнемотехнические приемы. Давайте теперь попробуем запомнить 15 двузначных чисел. 82, 34, 61, 28, 17, 54, 52, 21, 77, 32, 87. 65, 10, 64, 50. Сколько времени вам необходимо для запоминания этой серии? Возможно, вы вообще не сможете этого сделать. Но я вам даю гарантию, что если вы серьезно подойдете к изучению данной аудиокниги, вы разовьете способность с легкостью запоминать такие данные. А главное, помнить долго. Прочитав всего один, максимум два раза, вы сможете запоминать в три раза больше чисел, в шесть раз больше слов. Помимо этого, мнемотехника превращает процесс запоминания в интересное размышление. Информации в наши дни становится все больше, но при этом, к сожалению, школьникам и студентам не дается никаких инструментов для работы с ней, детям не предлагается способов запоминания. мы предлагаем детям запоминать стихотворения, запоминать тексты, разнообразные факты, а также очень детьми любимые иностранные слова. А как запомнить все это, не объясняем. А ведь еще советский ученый Ярошевский Т.И. говорил, память в школьном возрасте – это та основа, на которой у детей строится все мышление. Поэтому лично для меня – это очень важная работа – показать детям возможности их памяти. Но, к сожалению, не каждый учитель пробовал что-то изменить в работе с детьми, сделать школьную программу доступнее. Ведь есть в гос Федеральный государственный образовательный стандарт, в рамках которого, как правильно подобралось слово «в рамках» – именно «в рамках», и обучают детей преподавателей. Самостоятельно преподавателям сложно что-то менять. Важно понять одну мысль – это система, и она так устроена. Бессмысленно обвинять Министерство образования, так как это большой механизм, весьма неповоротливая машина. Не может Министерство все предусмотреть, как бы мы этого от него не хотели. Но если вырабатывать позитивную практику в регионах, то ее вполне реально будет со временем внедрить на федеральном уровне, чем мы, собственно, и занимаемся. Когда я работаю с учителями и с родителями, то мы приходим к очень простому выводу. Ты хочешь, чтобы твой ребенок хорошо учился? Значит, ты должен сам с ним заниматься. В первую очередь, это задача родителей. Если у нас 30 детей в классе, и мы хотим, чтобы они хорошо занимались, надо научить их как можно лучше запоминать информацию. Это тот базовый момент, на котором уже строится в дальнейшем обучение и основывается его успех. Есть масса причин, по которым дети не хотят учиться, и одна из них, очень серьезная, состоит в том, что им трудно. Они не могут сконцентрироваться из-за множества отвлекающих факторов. Если вдруг у них это получается, то ненадолго, так как ребенок может сохранять концентрацию внимания на одном объекте или занятии от 5 до 15 минут. Потом он старается переключиться, и даже если вам кажется, что ребенок погружен в обучение, то с большой вероятностью он витает в своих мыслях. Дети на самом деле очень сильно хотят учиться, им это нравится, но как только возникает какая-то сложность, у них мгновенно возникает апатия и опускаются руки. Помните себя в школе? Я себя помню. Я любил математику, и когда мне давали задание, которое я знал, как выполнить, я с радостью это делал, потому что это было несложно. По литературе, истории, химии и другим предметам дело обстояло так же. Но как только попадалось какое-то сложное задание, у меня тут же пропадал интерес. Все дело в том, что порой нагрузка во время урока оказывается слишком большой, и дети не успевают разобраться с предоставленным материалом. А если еще и отвлекаются, потом поднимают глаза на доску, а там тьма тьмущая. и ученик решает «А, ладно, буду тогда отдыхать». Лишь немногие пытаются догнать класс и разобраться. И здесь дело вовсе не в способностях детей. Хотя на практике многие учителя считают иначе. Что-то я увлекся обучением детей, но для меня это очень важная тема. Самое главное помнить, что все не так уж безнадежно. Если мы научим детей запоминать по-другому, все изменится. В три, в пять, в десять раз быстрее запоминать вполне реально для любого школьника. Все эти техники уже придуманы и ждут, чтобы их просто начали применять. Тогда детям будет легче запоминать. У них учеба будет идти не как тяжелый труд, а как игра. Мозг человека не может запоминать точную информацию. Мы не можем моментально запомнить ряд случайных чисел, с огромным трудом запоминаем, прочитанные в учебниках, но при всем при этом мы без особого усилия можем вспомнить сюжет художественного произведения, прочитанного год назад. Почему так происходит? Потому что при чтении художественной книги в нашем мозгу непроизвольно создается большое количество образов, У нас в голове будто бы проигрывается фильм. Именно поэтому наша задача и состоит в том, чтобы превращать информацию, которую необходимо запомнить, в образы. Вот и все. Без правильного создания образов не получится совсем ничего, ведь образы – это основа мнемотехники. Нам придется постоянно работать с образами, так как это то, без чего нельзя заниматься мнемотехникой. «Ну так что, приступим?» Я думаю, вы знаете, что опытный музыкант может сыграть свою композицию, одновременно разговаривая с окружающими. А все потому, что он выполняет это на автопилоте. Или более бытовой пример. непослушный водитель маршрутки, который одновременно считает сдачу, курит, разговаривает по телефону и несет ответственность за жизни пассажиров – хотя я сомневаюсь, что ему знакомо слово «ответственность», так как оно по своей сути противоречит происходящему. Но, с другой стороны, мы можем восхититься. Это же до какого уровня должен быть отточен навык вождения, чтобы водитель мог производить одновременно такое количество действий. Мне это открывает большие возможности для изучения. Эксперименты Эббенгауза Я думаю, вам будет интересно узнать, как происходили эксперименты с памятью и как же установили это правило Миллера, согласно которому человеческий мозг способен запомнить 7 плюс-минус 2 объекта информации. Как проходят эксперименты с памятью? Сейчас я позволю себе дать комментарий по этому поводу. Да, может показаться вообще непонятным, Как можно взять и поставить эксперимент над такой способностью, как память? Мы хорошо знаем то, что когда-то изучали. Часть этого осталась в нашей памяти, а другая часть попросту забылась. Мы предполагаем, что чем больше времени мы тратим на изучение, тем лучше закрепляется в памяти изучаемая информация». Также мы можем предположить, что чем больше времени прошло с момента изучения, тем меньше останется в нашей памяти. А если задаться таким вопросом, сколько останется в нашей памяти информации при конкретных условиях, при точном объеме информации и ограниченном количестве времени, велика вероятность того, что мы не сможем ответить на этот вопрос. Но на самом деле и тут есть свои закономерности. Немецкий психолог Герман Эбенгаус показал эту закономерность в своем эксперименте. В первую очередь возникает вопрос, что такое мы должны изучать, чтобы иметь возможность исследовать процесс запоминания, а впоследствии выразить это в количественных показателях. В данной ситуации Ни в коем случае нам нельзя брать стихи, так как в них нет ничего, что мы могли бы выразить в количественной форме. На самом деле, одно стихотворение мы имеем возможность выучить гораздо быстрее, чем другое, так как первое представляет для нас больше интерес, чем второе. Также в первом стихотворении может быть больше знакомых слов, чем во втором. а следовательно, оно и будет учиться быстрее. Именно поэтому в данном случае стихотворение и является для нас неподходящим материалом. А подходит для этого такой материал, как слоги, которые не имеют никакого смысла. Именно так считал немецкий ученый конца XIX века Герман Эббенгаус. Для своего эксперимента он как раз и выбрал слоги, Слоги составлялись по следующему принципу. К гласным буквам с обеих сторон подставляются согласные, так чтобы получился слог. К примеру, «хон», «сар», «мек» и тому подобное. Стоит принять во внимание то, что нельзя составлять слоги так, чтобы появился какой-то смысл. К примеру, следует избегать таких вариантов, как «лом», «ход», «сон» и тому подобное. Необходимо использовать такие слоги, которые не будут нести никакого смысла, так как только по отношению к ним мы можем сказать, что они являются однородным материалом для изучения. Такому материалу имеется возможность присвоить числовые значения. Один слог – это число один, два слога представлены числом два и так далее. Итак, эбенгаус. Для исследования чистой памяти стремился заучить лишенные смысла слоги, которые не несут никакой смысловой нагрузки и не похожи ни на какое слово. К примеру, это могут быть такие слоги «рон», «цет», «пев», «щем», «дин», «нар» или другие такого же рода. В процессе экспериментов, которые Эбенгаус проводил над собой и не только, Ему удалось выяснить следующее. Ряды подобных слогов забываются за короткий промежуток времени, то есть очень быстро. Примерно за час забывается уже около 60% того, что человек запомнил. В дальнейшем же интенсивность забывания ослабевает. Его эксперименты происходили следующим образом. Он использовал ряд уже упомянутых слогов, которые не имеют никакого смысла. Данные слоги, всегда 13 штук, он заучивал так, чтобы с легкостью и точностью их воспроизводить. А далее он пытался определить отношение забывания к прошедшему времени. По истечении одного часа после запоминания он забывал изученное настолько, что ему требовалось изучать все заново, чтобы иметь возможность воспроизвести слоги снова. Спустя 8 часов требовалось повторять более 70% проделанной работы. Его эксперимент повторял Джордж Миллер. Результат был почти таким же. И сейчас многие из вас знают такое правило Миллера 7 плюс-минус 2. Кривую забывания по Эббенгаузу смотрите в приложении PDF. То есть Эббингаус выявил, что в первый день забывается большее количество информации, чем в последующие. Вывод. Если вы запоминаете с помощью зубрежки и заучивания, не прибегая к искусству под названием мнемотехника, то вам нужно повторять все в тот же час, как вы запомнили, а потом еще и еще. Также я для вас подготовил методику правильного повторения – так как мнемотехника тоже нуждается в припоминании. В главе «Как правильно повторять» мы познакомимся с этими инструментами. А пока можете посмотреть, как на телеканале «Наука 2.0» я продемонстрировал такой же эксперимент, только запомнил последовательность из 25 таких слогов за две с лишним минуты. Это выступление можно посмотреть здесь. QR-код для быстрого перехода по ссылке смотрите в приложении PDF.